Глава 10. Ранней весной Лансивиль был арестован и отправлен под конвоем в Петербург. Везли его небритые солдаты, охрипшие от бессонницы и водки. В воске было тесно. Угловатые кисаки били по ногам, от солдат несло сырым табачищем и потом. На ночлегах конвоиры били вшей, поили лонсивиля жидким чаем, и безо всякого успеха любезничали со злыми хозяйками, пытаясь выклинчить у них вареной картошки и каши. В Петербурге Лонсевиль был доставлен к начальнику жандармской команды. Лонсевилю предъявили обвинение в распространении на Александровском заводе крайних мыслей, подрывающих устои империи. «Я офицер французской армии», — Лонсевиль посмотрел в глаза жандармского генерала напоминавшие по цвету спитой чай. Я имею право высказывать любые мысли. Вам известно, что в вашей стране я нахожусь помимо своей воли. Неразумно требовать, чтобы человек, подчинившийся жестокой судьбе и живущий в обстановке враждебной, оправдывал варварство, столь же ему чуждое, как вам чуждые идеи революции. Лансивиль замолчал. В кабинете стояла густая тишина. За высокими окнами, за туманом серенького денька, во дворе казарм, желтых и величественных от скуки, глухо гремел барабан. — Да, вы офицер, но бывший армии Бонапарта, — язвительно ответил генерал, потер сапогами один от другой и вздрогнул от пронзительного скрипа голенищ. Лицо его передернуло гримаса отвращения. Обдуманный ответ был сорван. Он вылетел из головы от этого омерзительного скрипа. Генерал никак не мог припомнить ответ и заключить его в полное изящество французские периоды. Он молчал. Молчание длилось так долго, что становилось тягостным и неприличным. Лансевиль сказал требовательно, «Вы не можете карать меня, как подданного иностранной державы. Империя Бонапарта разгромлена». Война окончена. Лучшим исходом из неприятной истории было бы высочайшее разрешение вернуться мне во Францию. Генерал поднял глаза от сапог. Хотелось поскорее избавиться от изможденного и слова французского офицера. Пойти переменить сапоги и упечь в яму негодяя-сапожника. Я представлю вашу просьбу на благоусмотрение императора. Генерал встал, и сапоги, зацепившись один за другой, снова взвизгнули зло и оглушительно. Лансевиль посмотрел на ноги генерала. Тот покраснел и пробормотал быстро и резко. — Вы свободны. Разрешительные бумаги будут в скорости высланы на Александровский завод, где вам надлежит их дожидаться. Как передать чувство облегчения, охватившее Лансевиля после этих слов? Оно было подобно порыву соленого ветра с моря. Сбегая по каменной, веющей холодом лестнице, Лансивиль взглянул на себя в зеркало. Его глаза и волосы молдо блестели. Лансивиль быстро накинул шинель и вышел на набережную. Под мостами шуршал зернистый ладожский лед. Величие туманы несшегося над гранитной столицей, напоминало океан, берега Бискайского залива, где Лунсивиль провел часть детства. У Лунсивиля в Петербурге не было друзей. Единственным знакомым был архитектор Воронихин, приезжавший на Александровский завод заказывать чугунные базы для колонн Казанского собора. Лунсивиль пошел к нему. Перспектива величественного города разворачивалась перед ним смягченной мглой. А чугунные решетки мостов и бронзовые плечи памятников ударялись капли дождя. Они падали с черных ветвей. Сады источали запах лежалой листвы, сбрызнутой спиртом. Воронихина Лансевиль застал за чертежной доской. Сухой и седоватый архитектор заканчивал постройку Казанского собора. Обстоятельства встречи с Воронихиным Лансевиль почти забыл. От утомления у него началась лихорадка. Он запомнил лишь утреннюю прогулку по городу в сопровождении архитектора. Рассказ Воронихина о своей жизни здесь Лонсевиль в последний раз отдал дань склонности к изучению биографий. Строгие мосты и садовые решетки, украшавшие Петербург, изготовленные на Александровском заводе. Они долго стояли у моста через мойку, отлитого Гаскойном. Воронихин восхищался изгибом арки и обработкой мельчайших деталей, напоминавших нагромождение индийских плодов. Налет на перилах моста был зеленоват, как цвет петербургского воздуха. Беседуя с Воронихиным, Лонсевиль вспомнил почему-то о Моцарте, Байроне, Гёте, о всех людях, живших блистательно и мудро, и возвеличивших эпоху своим неповторимым существованием. Рассказ о жизни Воронихина, выслушанный Лонсевилем с величайшим вниманием, несколько примирил его с Россией. Прощаясь с архитектором, он даже почувствовал сожаление, что покидает эту страну. Он сравнивал ее с петербургскими туманами. За грязной их пеленой нет-нет да и проглянет светлое золото адмиралтейской иглы. Воронихин был крепостным графа Строганова. владетели Пермского края. Архитектор родился в городе Усолье, диком и сером, как волчья шкура, окруженным болотами, лесами и соляными варницами. Он прожил детство, ничем не отличное от детства других крестьянских детей. В отрочестве способности к рисованию выделили его из среды неуклюжих и запуганных товарищей. Его послали в учение. Он жил в Петербурге, Риме, Флоренции, и багряная итальянская осень, гравюры Пиранези и мраморы Рима создали из курносова усольскому мальчишки величайшего русского архитектора. Он научился воплощать в бронзе и граните чужие мысли о славе. Он строил величественный Казанский собор, точно невесомый на первый взгляд, настолько соразмерны были его объемы. Из Петербурга Лонсевиль уехал на рассвете холодного апрельского дня. В двух верстах от столицы, когда был еще виден шпиль адмиралтейства, вазок застрял в грязи. Грязь и нищета снова окружили он Лонсевиля, сменив холодное великолепие петербургских проспектов. он Лонсевиль закутался в шинель, откинулся в глубину воска и уснул. Небо побрызгивало частым дождем.